Из кучек народа, все еще толпившегося в ожидании на берегу, закричали, смеясь. — Эй, волчонок, как же ты всем нам рассказывал, что, став каганом, поведешь нас сразу за великой оле добычей, а сам не то, чтобы броню надеть, разогнуться не можешь? И тут кто-то страшно съязвил. — Ха, какой там волчонку престол! Он и пристал под глоток приспособить, чтобы лепешками торговать. У Тонга отхлынула кровь от лица, но он сдержался. Вернулся к своему игрушечному городу и водрузил на место, предварительно обдув от приставшей пыли, беглянку-лепешку. Доски моста закачались, поплыли под ногами Утонга, как на морской волне. Это стражники с острова пустили народ на мост. Услышав приближающийся топот многих ног, тонгтыгин согнулся в полупоклоне, как положено купцу, громко закричал «О, Харам! Свободные люди! О, почтенные рахдониты, купцы и ты, заморский гость! Купите у меня самое вкусное в городе лепешки! Купите, и вы возвистите свое высокомерие!» ибо только у меня можно повесить лепешек, самолично изготовленных благородными руками принца. Оттеснив голодных и нищих, огромная туша надвинулась на тонга. Туша была столь жирной и крупной, что даже под халатом чувствовалось, как перекатываются составляющие ее шары сала. Лес высоких шапок, тузурки, кувшинов, шитых золотом, — обступил Тонга. — Оу, купите лепешек! Тонг, как положено торговцу, подвострастно подставил покупателям полу своего халата. Он играл в торговца и оторопел, когда дождь монет даников, посыпался в полу халата. Монеты падали, и Тонгу на голову проникали за шиворот, раскатывались по мостовому настилу. Однако Тонг не бросился жадно подбирать монеты. Знал, что такое торговцу, раз уж он им стал, положено, но дольше он играть уже не смог. Гордость остановила его. И тогда купцы, швырявшие перед этим горстями даники, чтобы произвести друг на друга впечатление, сами не выдержали, кряхтя стали подбирать свои монеты с настила. Даже необъятно жирная туша попыталась подобрать пару монет. Когда все даники были собраны, тонко, как положено, отвесил поклон покупателям. — Берите лепешки, товар ваш. Жирная туша с трудом нагибаясь, сама стала поднимать и дарить другим лепешки. — Вот вам всем, почтенный от моей Гера Фанхаса щедрости, а тебе, мой гость, мудрый кордовец, да будет длинный свиток твоей жизни, вот эту... «Горяченькую, клянусь всем своим жиром, эй, хе, хе прости, клянусь, всевышним, ты сможешь всем рассказать по дороге в свою Кордову, что побывал в чудо-городе, где купцы так возвысились, что наследник Кагана сам печет им горячие лепешки. эй, хе, хе пересмеиваясь, местные купцы повели своего кордовского гостя дальше по наплавному мосту». Гость тоже смеялся с ними, но сквозь его смех нет-нет да прорывалось ворчание. Конечно, заставить принца благородной крови печь нам, купцам, лепешки — чудо, но все-таки то ли это чудо, чтобы вызывать ради него мудрого человека из самой Кордовы? Гарфанхас хлопнул гостя по плечу. — Не брюжи, Кордовец! но тебя нарочно подняли до рассвета, чтобы показать тебе созревшую ягоду при свежей росе, налитую, просвечиваемую. А к полудню увидишь, и как выжмем мы из ягоды сок. Ох, когда сдерут с ягоды кожуру, разлетятся красные брызги до ромеев и до арабов, по всей Европе содрогнутся сердца от ликования и страха. Тебе же остается лишь достойно на пользу Шихине, божественной сущности, расписать деяния. Понял свидетель? Игорь Фанхас, страшно довольный собой, еще раз увесисто хлопнул кордовца по плечу. Купцы прошли мимо волчонка. Донг Тигин, не разгибаясь с торгового полупоклона, смотрел отходившей кучке купцов вслед. Понял ли он, зачем понадобилось купцам это представление с участием заморского гостя? Повествователи позже передавали лишь то, что он, проводив купцов долгим взглядом, выпрямился, медленно снял с себя почетный родовой пояс с железной пряжкой, изображавшей волчицу между двух сопок, и стал убийственно неторопливо пересыпать из полы своего халата внутрь пояса кинутые ему купцами за лепешки медные даники. Он старался делать это дело как можно более независимо, но облегченно улыбнулся, когда даники кончились. Тогда он спокойно повесил пояс как четкий на шею, повернулся лицом к медленно всплывавшему из-за реки солнцу и сел на корточки. Люди «Голодные! Берите лепешки за даром! Купцы оплатили! Сегодня ваш хлеб!» На плавной мост ходил под ногами ходуном. Стражники пустили на мост теперь и толпу с берега. Тонг прикрыл глаза. По терре, закону обычью, не положено было кочевнику смежать веки при молитве. От богов нельзя, как нашкодившему псу, прятать глаза. Но Тонк уже знал, что все равно сегодня нарушит все, что положено. Он и так слишком долго смирялся и ждал, и дождался только того, что стал жалким. Однако он все-таки не ягода, на которую со смехом наступают подошвами, разбрызгивая кровавый сок. Волчонок чувствовал, что его обступили, и, не открывая глаз, Он видел их, кто в халатах, кто в длинных рубахах, а кто и в шкуре, все с непременной серегой, в ухе с распущенными и сбившимися волосами, большинство с длинными носами и узкими, как щелки, глазами, приметным признаком смеси, наглядным приварком котла, в котором уже какое поколение воились вместе прибившиеся под руку ашины осколки разных рас. Они еще цеплялись каждый за свою веру, за своих отдельных богов. А природа уже делала собственное дело, зная, соединяла, сплавляла их и, как тавро будущего, дарила им эти общие, одинаковые длинные гордые носы и зоркие щели глаз. Они еще оставались здесь только толпой, Вот как та, что сейчас обступила его Тонга Тегина не всей массой, а только учкой народа, но ведь это по вине потомка Ашины, единственно потому, что он, тот, кто призван был соединить их под собой вместе единой, способной равно воспоминить сердца всех великой идеей, не поднял свой дух до этой идеи, не нашел еще для них. Единого солнца. Ну не бойтесь, берите лепешки за даром, никто не побьет вас. Тонгтыгин вдруг резко выпрямился и широко распахнул свои глаза. Он уловил, что сейчас, в этот вот миг, зашедшее солнце выкатит свой желтый шар, что оно пришло на наплавный мост. И смотря прямо в ударивший ему в глаза свет, Волчонок закричал. Он крикнул громко и уверенно. Что вы слышали и поверили все, и растопырил локти и повел ими вперед, как будто махал крыльями у, у у Черная река! Я, степной народ, верен тебе, обернувшись черным вороном, буду вместе с тобою подчищать все, что снаружи, Обернувшись мышью, буду собирать запасать с тобой все, что внутри. Обернусь нембе тонким бойлоком и попробую вместе с тобою укрываться. Обернусь юртовым череща толстым бойлоком и укрою от ветра разведенный вместе с тобой огонь. Но однако, черная река, как же ты допустила такое дело, что конь голодает, что разбрелся туда-сюда конь? Тонг тыгин перестал смотреть прямо, в ударивший ему в глаза свет, глаза ему нестерпимо жгло, и попробовал оглядеться, как слушают его слова. Он не увидел лиц. В глазах была еще только одна боль. Но потому, какая настороженная тишина затаилась вокруг него, словно эта рысь приготовилась к решающему прыжку, Болченок угадал что его очень внимательно слушали, и он продолжил: У, -у черная река, ты что-то сделала не так, лаская, как послушная наложница Води и купцов и забывая хорошенько напоить коня. Да и твой брат солнце, забрав весь свет урода Каганов, теперь не знает, что своим жаром делать. Он выжигает степь, так что скоро вокруг. И Кеордос Великого Двора будут бегать одни бактрийские верблюды. Ты уризонила бы своего брата солнце, о черная река, покровительница кочевников».